Вскоре он вошел в гостиницу, принадлежавшую морской общине Серда, где за одним столом и почти бесплатно с удовольствием пировали путешественники и купцы, которые могли потом и переночевать все вместе в том же длинном зале с балками под потолком. Такие гостиницы есть на всех процветающих островах Внутреннего моря. За обедом Гет отложил кусочек мяса для отака, А потом, сидя у камина, вытащил зверька из складок своего капюшона, где тот прятался весь день, и попытался накормить его, поглаживая по спинке и нашептывая Хек, хек, малыш ты мой бессловесный!». Но зверюк есть не стал и снова забрался в карман геда, спрятался. Его поведение и ощущение тупого страха при одном только виде черной тьмы, сгустившейся по углам огромной комнаты, Говорили Геду, что ужасная тень совсем близко. Никто здесь его не знал. Все гости приплыли с других островов и еще не слышали песни о ястребе. Ни один из них с Гедом даже не заговорил. Он выбрал себе местечко, улегся, но глаз не сомкнул всю ночь. Уставясь в балке над головой и слушая дыхание спящих людей, он пытался определить свой дальнейший путь — Решить, куда идти теперь и что предпринять, но, словно приговоренный к нерешительности, тут же отбрасывал любой вариант, любой план. Страшная тень, казалось, поджидала его на любом из всех возможных путей. Только Рок был от нее свободен, но на рог попасть он не мог. Ему мешали высшие, древнейшие заклятия, что хранили остров от злых сил. И раз ветер рока поднялся против него, значит, тень совсем рядом. Тварь эта не имела тела, не могла видеть солнечный свет и явилась из царства тьмы, где нет ни солнца, ни времени, ни направления. Явилась и тащилась теперь за гедом сквозь череду дней через все моря нашего солнечного мира, но увидеть ее можно было лишь во сне или во тьме. До поры до времени она была лишена плоти или хотя бы оболочки, видимой при свете солнца. Ведь почти так и говорится в подвиге Хоуда «Небо светлеет, кончается ночь, из тени выходит земля, видение снов уносятся прочь в обитель тьмы короля». Но если тени удастся проникнуть в Геда, она вытянет из него все силы, отберет плоть, теплое и живое его тело, и лишит воли, главного, чем он жив пока. Вот что в итоге сулила Геду судьба, и он понимал, существует множество хитрых уловок, чтобы отправить его навстречу смертельной опасности. Ведь тень, каждый раз приблизившись к нему, становилась сильнее. И вполне возможно, она и сейчас уже достаточно сильна, чтобы использовать в своих целях злые силы или злых людей. Она могла, например, дать Геду ложный знак в пути или заговорить с ним голосом кого-то из незнакомцев. Он ясно ощущал, что в ком-то из этих людей, спящих в обширном зале с балками под потолком, таится, найдя убежище в подлой душонке, темная тварь, которая наблюдает за Гедом, и по-прежнему питает свои силы его слабостью, его неуверенностью, его страхом. Вынести это было невозможно. Нужно довериться судьбе, — решил он, — и пусть она ведет его сама. С первыми же холодными проблесками зари Гет поднялся и пошел под блескнувшими в небесах звездами к гавани, решив сесть на первый попавшийся корабль, который согласится взять его на борт. Какая-то галера у причала грузила на борт бочки с рыбьим жиром. Она отплывала с восходом в главный порт Хавнора. Гед попросил капитана взять его пассажиром. Посох волшебника обычно служит на судах и пропуском, и платой. Геда взяли охотно, и уже через час корабль вышел из гавани. Юноша приободрился, увидев, как 40 мощных весел разом поднялись в воздух и зарокотал барабан, задавая грибцам бодрый ритм. И все же он пока совершенно не представлял себе, что будет делать в Хавноре и куда направиться дальше. Может, дальше, на север? Не все ли равно? Тем более, что он сам северянин. А может, отыщется корабль, который довезет его от Хавнора до Гонта? Тогда, не исключено, ему снова удастся увидеть Агиона. А еще лучше найти корабль, плывущий в дальние пределы, где тень потеряет его след и прекратит преследование. Кроме этих весьма смутных идей, у Геда не было никакого конкретного плана и ни одного пути, ведущего к ясной цели, он перед собой не видел. Пока что он должен лишь бежать, спасаться.